Глава 7. Что ж, тогда и я рад возможности пообщаться с вами лично, Артём Алексеевич, невозмутимо улыбнулся я. Приятно познакомиться. Что вы хотели со мной обсудить? В этом году мы с Константином Игоревичем с отличием завершили первый курс МАМИ и досрочно сдали аттестацию на адептов первого круга с превосходством, произнёс младший антипов понимаю, что вам ещё рано думать об обучении в академии Ярослав Константинович, и тем более рано вникать во все традиции старейшего учебного заведения Российской империи. Поэтому скажу, что такое случается не так часто. Мой отец решил отметить столь знаменательное для молодых магов событие достойным образом, мероприятие для очень близкого круга, но я был бы искренне рад, если вы найдёте время к нам присоединиться. Буду счастлив видеть вас и вашу старшую сестру у себя на празднике. Говорят, Анастасия Константиновна стала самым ярким событием на ритуале вашего пробуждения. Я держал на лице светскую улыбку, но на душе было очень мерзко. Маловероятно, что младший сын не в курсе всех проблем, которые я устроил его дорогому батюшке. А значит, подобное приглашение ничем хорошим для меня не обернётся княже чуть умудрился в одной фразе несколько раз пройтись по самой грани приличий едва не перейдя тонкую границу оскорблений и это уже говорило о его настоящем ко мне отношении поздравляю вас господа с таким ярким началом длинного пути слегка кивнул я впереди вас ждут долгие годы тяжёлого труда которые определённо приведут вас к признанию магическим сообществом нашей державы что же касается вашего приглашения артем Алексеевич», То мне нужно понимать формат мероприятия, чтобы дать вам точную информацию о своих возможностях. А обязанности главы рода не всегда позволяют исходить из собственных желаний. Наверное, будучи младшими детьми и своих родителей, вам сложно понять подобное, но такова жизнь. Когда запланировано ваше мероприятие, с каждой моей следующей фразой лица парней мрачнели всё больше и больше. В эту игру можно играть всем, и я не позволю каким-то соплякам едва достигшим первого круга даже под вежливым налётом благопристойности оскорблять мою семью. «Пока ещё идёт подготовка, Ярослав Константинович, натянуто улыбнулся антипов младший. Начало запланировано на следующие выходные, с раннего утра воскресенья и до позднего вечера. Мы с Константином Игоревичем пока будем гостить в имении моего рода или в моих апартаментах в Твери, пока не определились. Формат мероприятия, задал следующий вопрос я. Вы говорили, что это только для узкого круга избранных, Ваша Светлость. Я, признаться, несколько удивлён, что вы решили пригласить на подобный праздник меня. Мы просто не могли обойти стороной своего доброго соседа, Ваша Светлость. Широко улыбнулся Артём. Дело в том, что далеко не всякий маг первого круга способен с удовольствием принять участие в истинной мужской забаве. К сожалению, в наше время не у всех аристократов хватает смелости, чтобы выйти на охоту в аномальной зоне. Однако я уверен, что вы, не из таких людей, Ярослав Константинович, статус главы рода обязывает соблюдать все правила дворянского сословия и следовать законам чести. Можете считать это официальным приглашением от рода Антиповых, Ярослав Константинович. Княжец широко улыбнулся, полностью довольный собой. От официального приглашения отказаться было практически невозможно без потери репутации. Мне сейчас терять было особо нечего, но дело даже не в этом. Такой глупой провокации от соседа я не ожидал. Ведь даже полному идиоту понятно, что по аномальной зоне может случиться всё что угодно. И Никакая подготовка тебе при этом не поможет. Особенно если кто-то из спутников внезапно выстрелит в затылок. Вот только отказываться я не планировал, но сказать об этом не успел. Прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, господа, внезапно произнес забытый всеми мужчина за прилавком. Если я правильно понял, то речь идет о полноценной охоте в аномальной зоне, которую иногда устраивает Алексей Андреевич. Понимаю, что это действительно развлечение для избранных. В прошлом году мне посчастливилось побывать на подобном мероприятии, и мы с князем Антиповым условились, что повторим этим летом. Если бы не против, Артём Алексеевич, я свяжусь с вашим отцом и напомню ему о нашей договорённости. Пропустить подобное развлечение настоящее преступление. разумеется, если это не противоречит вашим планам и все вакантные места ещё не разобраны. Вы ведь сказали, что мероприятие для очень узкого круга. Думаю, мы сможем что-то придумать, Александр Викторович. С мучительной задержкой ответил Антипов младший. Для Графа Калинина у моего отца всегда забронировано место в первом ряду. Мы всегда рады видеть у себя в гостях представителей артефактного дома Воронцовых. Да и отца вам тревожить не придётся. Из-за анва дел организация этой охоты будут заниматься лично я. Что скажете, Ярослав Константинович? Компания подбирается отличная. Благодарю за приглашение, Артём Алексеевич, кивнул я и тут же заметил, как Александр Викторович едва заметно поморщился. Но Он стоял за спинами моих собеседников, и они мимолетное выражение хозяина магазина не заметили. И с радостью его принимаю. Однако сразу скажу, что Анастасия Константиновна в этом мероприятии участие принимать не будет. Я твёрдо убеждён, что благородным девицам не стоит видеть истинно мужские развлечения. "Мета правда", довольно усмехнулся княжич. "Тогда быть может, ваша сестра присоединится к нам на торжественном ужине после охоты?" будет большой приём с разбором трофеев и вручением подарков особо отличившимся охотникам. Возможно, тонко улыбнулся я. Если княжна сама изволит к нам присоединиться. Замечательно, Ярослав Константинович, ответил Артём и, кивнув мне, направился к выходу. Я свяжусь с вами в субботу вечером и пришлю план охоты. Все необходимые ресурсы и расходы рот Антиповых берёт на себя. Понимаю, что вам сейчас не до этого, ваша светлость. Восстановление руин отнимает все силы и ресурсы. Всего хорошего, Артём Алексеевич. Даже не подумав отвечать на повторный укол собеседника, произнёс я и кивнул второму студенту. Константин Игоревич, брат был познакомиться. Пара благородных студентов покинула магазин, но я ещё пару мгновений обдумывал наш разговор. Ситуация получалась крайне скользкой, но даже так я с ходу видел несколько плюсов которые можно было из неё выжить. Да и присутствие рядом с Антиповым младшим представителя Быстряковых уже говорило о многом. Алексей Андреевич пустил вход в ход связи, чтобы решить возникшие у него проблемы. Ничем иным внезапной визитицына старого друга и партнёра соседа не объяснить не мог. Не думал, что вы так скоро к нам заглянете, Ваша Светлость, негромко произнёс Калинин. Александр Викторович с интересом смотрел на меня, словно пытаясь понять с схему на моей деле. Такие взгляды я видел у многих матёрых торговцев, которые еще с порога могли определить, сколько денег у тебя в каршмке и что тебе предложить. И рад, что это случилось так быстро. Чем могу быть полезен главе рода Рузмовских? Приятно познакомиться, Ваша Светлость, улыбнулся я и Граф протянул мне руку. Я ответил крепким рукопожатием и для себя отметил, что Калинин не стал ограничиваться традиционными рамками этикета. Не думал, что застану в вашем заведении кого-то из управляющих Артефактного дома. В Твери всегда полно взыскательных клиентов, Ярослав Константинович. Но чаще бывают такие, как вы только что видели. И далеко не всегда обычные сотрудники могут оперативно решить возникшие вопросы. Сказывается близость аномалии. В подобных местах всегда следит за порядком кто-то из близких к правлению домом. Вот на будущее, Александр Викторович. Насколько я знаю, положение вашего рода достаточно сложное, Ваша Светлость, нейтрально заметил Калинин. На правах главы регионального подразделения артефактного дома Воронцовых я имею возможность открыть для вас перспективных клиентов кредитную линию. Лимит обсудить можно отдельно. Благодарю за подобное предложение, ваша светлость, немного удивлённо ответил я. До этого момента мне встречались в основном желающие ещё что-то получить с моего рода. Калинин в этом отношении сумел меня удивить. В этом пока нет необходимости. Возможно, в будущем я воспользуюсь вашим предложением, если оно ещё будет актуальным. Как минимум ещё неделю оно будет действовать, точно, улыбнулся в ответ хозяин магазина. И я бы вам порекомендовал воспользоваться им не позже субботы. По такому случаю я могу немного задержать закрытие, чтобы вы могли полностью ознакомиться с планом охоты, который вам пришлёт Артём Алексеевич. Благодарю ваша светлость, замедленно кивнул я. Поведение Калинина казалось всё более и более странным. Сначала он настоял на участии в охоте, а теперь практически прямо предлагает мне суду на артефакты чтобы я мог подготовиться к выезду в аномальную зону вместе с фактическими врагами моего рода. Вопрос у меня при этом возникал только один. В чём интерес графа и стоящего за ним дома влиятельных артефакторов? К этому вопросу мы вернёмся к концу следующей недели. Пока что мне необходимо разобраться с текущими задачами, и я надеюсь, что у вас в ассортименте найдётся что-то подходящее. Александр Викторович пару мгновений смотрел мне в глаза, а потом гостеприимно улыбнулся и широким жестом указал на длинную витрину справа от него. Словно по волшебству, ряд тёмных стеклянных кубов озарился приятной подсветкой, и я увидел всё разнообразие артефактов, ждавших своих покупателей в этом месте. Что вас интересует, Ярослав Константинович? Защита, атака, усиление аспектов или антимагические амулеты? Вопросов много, Александр Викторович, а бюджет ограничен, честно признался я. Поэтому начнём с самого важного. Мне необходим вместительный накопитель, примерно на пять базовых сфер разума. Нужна совместимость нескольких стихийных аспектов или, на крайний случай, возможность работать с сырой маной. Размерность походного формата или для индивидуального использования. В последнем случае готов принять снижение максимального запаса маны до трёх базовых сфер разума. Экранирование от поглощения не требуется. Ментальный поводок и привязка обязательны. Владелец магазина внимательно выслушал мой заказ и покачал головой. При этом я увидел удивление в его глазах, а также определённый интерес. Он вернулся к компьютеру за стойкой и некоторое время что-то искал в своей базе данных. "Вижу, вы очень тщательно подошли к выбору будущей покупки, Ярослав Константинович", с уважением произнес граф. "Не ожидал от юноши вашего возраста столь глубокого анализа. Уж простите, но чаще мне приходится подробно объяснять все нюансы вашим ровесникам, чем слышать четкую задачу". На того же Артема Алексеевича я почти два часа потратил. Ведь ему только учат сейчас на первом курсе академии. Монотонное ворчание Калинина не мешало ему работать. Граф выглядел очень молодо, и мне было странно слышать от него стариковское ворчание. Иссиня-чёрные волосы, тонкий нос и пристальный взгляд голубых глаз. Калинины не просто входили в торговый дом в Воронцовых, а были их близкими родичами, что сказалось на внешности. Я бы дал Александру Викторовичу лет тридцать». Но он явно был старше. Боюсь, под ваше описание из наличия я могу подобрать только два варианта, ваша светлость, закончив копаться в базе данных, вернулся к разговору Калинин. «И оба не сказать, чтобы сильно доступные особенности работы с разными аспектами сильно усложняют конструкцию артефактов. Если говорить про индивидуальные внешние хранилища, то важна не только емкость, Ну, возможность продолжительного удержания от заряда. Насколько я понял задачу, вам нужен постоянный накопитель для личных нужд. Это требует длительного удержания, однако хочу заметить, что объемы в пять сфер разума для ранга пробужденного не имеют смысла, потому что вы даже за пару дней не сумеете освоить подобный объем маны. Гораздо эффективнее будет взять накопитель на одну или две сферы которые вы сможете использовать без вреда для своего удара. Этого хватит с запасом. И подобный подход сильно сэкономит ваши средства. Дешевле выйдет примерно в три раза. Спасибо за профессиональный подход к решению проблемы, Александр Викторович. Чуть улыбнулся я. Однако вынужден настаивать на изначальной ёмкости. Я не готов каждый месяц ездить к вам за новым накопителем. Покупка второго и следующих выйдет значительно дороже одного качественного артефакта. Ваша правда, Ярослав Константинович, хитро улыбнулся Калинин. Но он тоже был магом, и притом не самым слабым. Не ниже третьего круга, судя по моим ощущениям. А ещё владелец магазина прекрасно знал, что за месяц невозможно сформировать несколько сфер разума, чтобы стал бесполезен простой накопитель. Но обоснование для моих слов граф нашёл без моей помощи. Если требуется питание сложной системы заклинаний, То есть другой вариант ваша светлость. Его я посмотрю чуть позже. Начнём с того, что вы можете предложить по моему первому запросу. Владелец магазина на несколько минут ушёл на склад и вернулся оттуда с двумя деревянными шкатулками в руках. Одна была очень маленькой, а вторая во много раз больше. И весила при этом очень прилично. Это стало понятно, когда Калинин с облегчением поставил свою ношу на прилавок. Итак, открывая большой ящик, произнес Александр Викторович: Переносной накопитель для нужд малого отряда. Рассчитан на три аспекта: земля, вода, огонь. Емкость — шесть базовых сфер разума. Удержание до пяти суток. Модель немного устаревшая, но надежная». Передо мной на прилавке стоял каменный куб, густо исписанный магическими символами. Судя по размеру, мастер не особенно заморачивался и просто использовал подходящий кусок модифицированного гранита. Не подойдёт, Александр Викторович, с сожалением покачал я головой. Слишком крупный и процесс накопления заряда слишком долгий. Не меньше времени удержания, ведь так. Совершенно верно, Ярослав Константинович, отзадачно посмотрел на меня граф. Только хотел об этом сказать. Не могли бы вы пояснить, как сумели это определить? «Границ слишком зернистый, невозмутимо ответил я. Много посторонних вкраплений. Это нарушает работу накопителя и ломает часть сопряжений. Я бы рассмотрел этот вариант для другой задачи, если сойдёмся в цене. тысяч рублей», — немедленно ответил владелец магазина. Но за глубину ваших познаний в артефакторике могу отдать за тысяч». «Десять», — коротко ответил я и с улыбкой посмотрел на графа. Если не продадите его в ближайшее время, то структура будет нарушена окончательно. Могу подождать, пока вы проведёте экспертизу. «До окончательного разрушения структуры накопителя больше двух лет, ваша светлость. Немного недовольно ответил Калинин. Но замечание принято. тысяч рублей». Второй вариант. С интересом, посмотрев на маленькую шкатулку, произнёс я. В правилах артефактного дома было чётко прописано, что клиенты не имеют права трогать товары до того, как оплатят покупку. И я не видел причин их нарушать. Артефакты всегда считались капризными инструментами, и их запросто можно было испортить. тысяч рублей», — Взявшись за крышку шкатулки, предупредил меня Александр Викторович, а потом эффектно открыл ящичек. Работа старых мастеров. Точная дата производства неизвестна. Обнаружен при раскопках под Казанью и бережно восстановлен мастерами семьи Воронцовых. По данным из базы над этим артефактом трудился сам Александр Евгеньевич Воронцов по приказу прадеда нынешнего императора. Единственный минус данный артефакт может работать только с одним аспектом одновременно, но их можно менять после глубокой разрядки. Всю сопроводительную речь графа Калинина, призванную обосновать цену товара, Я даже не услышал, потому что жадно смотрел на лежащий в шкатулке предмет, который я никак не ожидал здесь увидеть. Следственный изолятор 6 отдела Жандармерии, город Тверь. Александр Игоревич Лерков, командир отряда быстрого реагирования ближней дружины князя Антипова, которого большинство друзей и знакомых называли не иначе как Лось, метался по небольшой камере СИЗО как загнанный зверь. Лось всего добился сам в своей жизни, вообще всего. Выходец из бедной семьи, имея в отцах работника металлургического комбината и мать прачку. Он был самым младшим из восьми детей, но зато самым крупным. Природа щедро одарила Александра силушкой, и он мог постоять за себя как внутри семьи, так и за её пределами. Грешным делом отец надеялся, что Алексашка обладает даром Но когда наступило возраст выявления, его надежды на беззаботную жизнь, которую он бы получил, подписав контракт с каким-нибудь могущественным родом, рассыпались в пыль. Не было у Александра полноценного дара. А вот его отголоски, да, были. Но подобных людей было, не сказать, что множество, однако достаточно много, чтобы не хвататься за них в детстве. Ведь чтобы развить тело и дух и пойти по пути воина, нужно было приложить недюжинные усилия и проявить характер, чего так часто не хватало детям простолюдинов. Но Александр смог. пропустив школу за ненадобностью, он развивал свою силу как в спортивных секциях, так и на улицах. Первого человека он убил в 12 лет и уже тогда понял, как хрупкое человеческое тело второго в тринадцать, после чего загремел в колонию для малолетних. Там он просидел недолго, не сближаясь со сверстниками, но и никого не подпуская к себе. а по выходу сосредоточился на поиске покровителя. Восемнадцатилетний крепкий юноша был замечен рекрутером князя Антипова и принят в дружину на испытательный срок. Затем он прогрыз себе путь наверх к неудовольствию Прохора Кожедуба, главы ближней княжеской дружины. Старый маг и отличный воин, но чувствовал гнильцу внутри Александра. Но как ни странно, именно его опасения, донесённые до князя, и позволили сделать Александру стремительную карьеру. Ведь князь Антипов углядел в Александре совсем другое готовность пойти на всё ради власти и денег, а ещё собачью преданность которая была подкреплена компроматом и силой. Так Лось стал цепным псом князя Антипова, и до последнего времени всё у него шло самым лучшим образом. Много денег, много власти, много женщин, алкоголя, не жизнь, а сказка. А ранг мастера к 33 годам открывал перед ним путь к ротаю. Вот только нужно было найти поручителя из немногочисленного числа ротаев ближайшего Разумовского аршавина лось ненавидел всей душой из-за его честности, принципов, да и завидовал он силе Аршавина И, честно говоря, пережил несколько тревожных дней, когда после предательства князя Разумовского его покровитель предложил Аршавину перейти к нему. Лось с звериным чутьём понимал, что шанса превзойти Шатуна у него не было. К счастью, Аршавин не согласился, и возвышение лося продолжалось. В итоге он даже нашёл себе поручителя, брата из сильного княжеского рода из Чернобыльской аномалии. Далековата, но путь к вершине воинского искусства был для него открыт. Но тут появился молодой Разумовский, и всё пошло прахом. Его арест произошёл в не очень подходящее время, когда он вёз снабжение на и новое распоряжение своего князя. Бумаги он уничтожил перед арестом. Но вот машина и груз попал в чужие руки. Однако страшно было другое. Лос не питал иллюзий по поводу порядочности своего князя, но всё же рассчитывал на помощь до последнего. Вот только два часа назад его надеждам пришёл конец. Открылось окошко, и на грязный пол камеры упала маленькая чёрная таблетка. Ты знаешь, что делать? раздался тихий голос, и заслонка захлопнулась. Его списали со счетов. Всё, конец. Лось не хотел умирать. Сильно не хотел. Завтра утром у него новый допрос, и возможно, он сможет выторговать себе если не свободу, то хотя бы жизнь. На князя надежды уже нет. К чему приведёт его предательство? Трудно сказать, но он однозначно продлит себе жизнь, возможно, оно того стоит. Тихо защелстел ключ, вставляемый в замочную скважину, и Лось мгновенно развернулся к двери, оскалившись, как загнанный зверь. Он мгновенно понял, кто это и зачем пришёл, но он не сдастся без боя. Лось напружинил мышцы, готовясь к прыжку, вот только внезапный спазм скрутил все его мышцы, заставив упасть на пол и лишь тихо скулить от неимоверной боли, пуская слюни. Молча, без единого звука, неизвестный человек сильно сжал двумя пальцами его скулы, открывая рот, и вложил туда таблетку. Захлопнул рот и слегка стукнул по гортани, заставив его глотнуть. К боли в мышцах прибавилась дикая боль в животе, и илось провалился в спасительное забытие.